Глава 38 Из больницы мы направились прямиком домой. Мама и папа уселись на заднее сиденье, а мне, как будущей лже-жене, было отведено переднее пассажирское. Хотя приставку «лже» лучше убрать, ведь я теперь беременна и... поверить не могу. Стоит подумать об этом, и душа заполняется каким-то неописуемым трепетом. Никогда не думала, что это так прекрасно осознавать, что внутри тебя... «Зарождается новая жизнь». Машинально опустила руку на живот и погладила. «Интересно, какой сейчас срок?» «За всей этой суматохой я не спросила у врача об этом, хотя стоило бы». Улыбнулась, заметив, как Марк пособственнически положил руку мне на колено. Его не смущало, что родители сзади. Не волновало, как я отреагирую на такое проявление чувств. Он просто сделал так, как посчитал нужным». Иногда меня бесила эта его черта, но порой я млела от этого. Это давало почувствовать, что со мной рядом не мальчик, за которого я должна решать проблемы, а мужчина, привыкший быть главным. Мужчина, который знает, чего хочет, и идет к своей цели, даже если эта цель периодически выносит ему мозги. Припарковавшись неподалеку от дома, мы поднялись на наш этаж, останавливаясь на площадке. «Располагайтесь, мы с Викторией присоединимся к вам через несколько минут». Марк галантно пропустил вперед маму, придержав для нее дверь. Дождавшись, пока мои родители скроются в квартире и мы останемся вдвоем, Аполлон требовательно смял меня в объятиях и поцеловал, прижимая к своей груди. «Ты не против, если я познакомлю тебя со своей семьей?» «Думаю, что это чудесная мысль», – облизала я губы, упиваясь носящим крышу ароматом океана. «Они у тебя дома?» – покосилась я на дверной звонок, которого коснулся Марк. «Не совсем. Не все». Он продолжал стискивать меня в объятиях, косясь на дверь. По ту сторону послышались легкие шаги, а потом замок щелкнул, и на пороге появилась та самая брюнетка. «Нашел свою принцессу?» – девушка сверкнула озорной улыбкой и протянула мне руку. «Привет, я Мэнди, сестра этого олуха». «Господи, ну, конечно, я могла бы догадаться, те же темные волосы, те же зеленые глаза, почему нам, девочкам, обязательно верить худшее, прежде чем начать реально смотреть на вещи?» «Привет, я Вики», – заметила, что Марк слегка театрально закатил глаза, когда услышал, как сестрица назвала его «соседка этого олуха». Ощутила легкий удар пониже спины и тут же возмущенно посмотрела на соседа. «Войдете? Аманда отступила, приглашая нас в квартиру. До безумия хотелось поболтать с ней, узнать побольше о детстве Марка, но оставлять родителей одних не стало. Может, позже. Аполлон подмигнул мне и перевел взгляд на сестру. Когда родители Вики уедут, у вас будет время поболтать. Интересно, умение читать мысли у него приобретенное или врожденное? Хотя вряд ли этому можно как-то научиться. Вики? Белая, красная? Аманда заговорщически посмотрела на меня, и мне вдруг стало ясно, что мы с этой девушкой можем подружиться. «Позже, Мэнди!» Марк строго посмотрел на сестру, а та, показав ему язык, скрылась за дверью. «Никакого воспитания. Определенно подружимся». Марк улыбнулся, глядя в мои смеющиеся глаза, и заговорил сексуально цедя гласные. «Я говорил, что она милая» притворно надула губы, вырисовывая невидимые узоры на футболке Аполлона кончиками пальцев. «Я думала, это твоя очередная пассия!» Руки Марка опустились на мою поясницу, и пальцы проникли под край футболки, согревая касанием кожу. «Я вроде как завязал!» Он произнес это и сам улыбнулся своим словам. «Вроде как?» «Самому не верится!» Аполлон прикрыл глаза, качая головой. «Идем!» Нас заждались. В квартире мама и папа освоились прекрасно. Папа листал кабельное, держа розовую чашку полную кофе, а мама на кухне рылась в шкафах, причитая, что, цитата, «совершенно нет нормальной еды». Улыбнулась, ощущая удивительное умиротворение. Близкие, рядом, это так приятно. Нравилось наблюдать за ними со стороны, видеть, что, несмотря на возраст, они остаются все теми же, что и раньше. «Виктория, у тебя что, нет канала рыбалка?» Бросила многозначительный взгляд в сторону Марка и, послав соседу воздушный поцелуй, двинулась в сторону кухни. «Дочь, чем ты питаешься?» Проведя ревизию моим немногочисленным запасом, мама всплеснула руками, переводя взгляд на наручные часики. «У нас самолет через два часа, я не успею проконтролировать, чтобы ты сходила в супермаркет». «Ну, мам!» Кусилась я на стул у стойки и, выудив из корзинки конфету, сунула ее в рот. «Не мамкой! Сегодня же сходи за продуктами и приготовь себе нормальный ужин!» Палец с наманикюренным ноготком ткнулся в мою сторону, и мама неодобрительно свела брови. «Кстати, как ты себя чувствуешь?» Пожала плечами, ощущала я себя прекрасно, словно это не я сегодня побывала в больнице. «Нормально!» Потянулась ко второй конфетке, но тут же одернула руку, с каких это пор я стала сладкоежкой. Мама, заметив мою нерешительность, улыбнулась своим мыслям и открыла холодильник. Пожалуй, оладьи я все же пожарю. Примерно через час Марк повез родителей в аэропорт, а я, решив таки провести время с пользой, прихватила оладьи черничный джем, постучала в дверь квартиры напротив. Надеюсь, Аманда будет рада выдать все секреты своего братца.